Глава 10. Высокий кабинет, назовем это помещение так, был освещен яркими огнями. В этом имелся свой резон. Во-первых, была ночь, а во-вторых, в кабинете происходило совещание. Коль кабинет высокий, то и, соответственно, люди, заседающие в нем, тоже ответственны. Совещание было посвящено одной тревожной теме, Исчезновению пятерых советских журналистов, которые отправились в зону арабо-израильского военного конфликта снимать серию документальных фильмов. Товарищи, суть дела, вам, конечно, известна, сказал председательствующий, но вкратце повторю: пропали пятеро наших журналистов. Вот уже два дня от них нет никаких известий, то есть они не вышли на связь ни вчера, ни сегодня, и те, кто их охранял, также молчат. Об этом нас уведомили. «Египетские товарищи. Ситуация нехорошая, тревожная. Куда, спрашивается, они могли подеваться? Что с ними сталось?» «Мало ли что могло случиться в пустыне», — сказал один из присутствующих. «Заблудились, сломалась рация. Ведь они должны были докладывать о себе по рации, не так ли? Зачем же сразу предполагать самое худшее?» «Даю дополнительную информацию», — сказал председательствующий. «На связь должны были выходить не они сами, а лица их сопровождающие. Это подготовленные и знающие свое дело товарищи. У них не могла сломаться рация, и заблудиться в пустыне они тоже не могли». «Но вот уже два дня, как они молчат. Думаю, никому не надо разъяснять, что это означает». «Вы думаете, их убили?» — спросил другой присутствующий. «Но кто и зачем?» «Не будьте наивным, Валентин Петрович» поморщился председательствующий. «Они находились на оккупированной Израилем территории, выполняли ответственное задание партии и правительства. Вот вам и предположительный ответ на ваши же вопросы». «Но если их похитили, то, скорее всего, это дело рук израильских спецслужб, не так ли?» предположил другой присутствующий. «Мы сделали соответствующий запрос израильской стороне и уже получили ответ», сказал председательствующий. Израиль категорически отрицает свою причастность к исчезновению наших журналистов. По словам израильтян, они даже не знали, что на оккупированной ими территории действует наша съемочная группа. Хотя, конечно, не применули выразить нам свой решительный протест по такому поводу. «Ну, мало ли что могла сказать израильская сторона», — возразил кто-то из присутствующих. «И тем не менее, товарищи, будем исходить из того, что мы имеем на сегодняшний день». — сказал председательствующий. — А имеем мы пропажу нашей съемочной группы. Кстати, что может по этому поводу сказать разведка? — Пока ничего конкретного, — ответил невысокий малозаметный мужчина, сидевший с краю длинного стола. — Ищем. — Но какие-то соображения у вас имеются? — спросил председательствующий. — Соображения — дело ненадежное, — уклончиво произнес малозаметный мужчина. — Я имею в виду обоснованные соображения, — сказал председательствующий логически выверенные. «Думаю», — не сразу ответил мужчина, «что Израиль здесь и в самом деле ни при чем. Следует обратить внимание на тех, кто стоит у Израиля за спиной. Им действительно может быть выгодна пропажа наших журналистов». «И в чем же, по-вашему, их выгода?» — спросил председательствующий. «Это журналисты», — сказал малозаметный мужчина, «работники идеологического фронта» и они были направлены в зону недавних боевых действий. В этой зоне пересекаются интересы многих государств. В том числе присутствуют там и наши интересы. Война окончена, но идеологическая битва продолжается. Отчего бы нашим противникам не попытаться использовать наших журналистов? Допустим, вынудить их сделать какое-нибудь политическое заявление против нашей страны, ведь это же элементарная азбука идеологической борьбы. Предположим, их каким-то образом выследили, задержали, а дальше? А дальше может быть все, что угодно, даже их физическое устранение. Да, но откуда тем, кто их задержал, стало известно о прибытии журналистов?» Подал голос кто-то из присутствующих. «Не следует недооценивать наших противников», — усмехнулся малозаметный человек. «И что же вы намерены предпринять?» — спросил председательствующий. «Будем искать», — ответил малозаметный мужчина. И как долго? Пока не найдем. Поторопитесь, товарищи, после молчания сказал председательствующий. Не та сейчас ситуация, чтобы тянуть время. Речь идет о жизни наших граждан, а мы, в свою очередь, продолжим по дипломатическим каналам поиски журналистов. Нападение на журналистов, решивших заночевать в мертвом Азисе, произошло перед самым рассветом, внезапно и со всех сторон. Нападавших было много. И как ни старались люди, охранявшие корреспондентов и операторов, отбить нападение и увезти журналистов подальше в пустыню, им это не удалось. Уж слишком неравными были силы. Все семь охранников и два шофера погибли в перестрелке. В живых остался лишь их старший, Максум. Да и то, можно сказать, совершенно случайно. Просто ему удалось сбить с лошади одного из нападавших и самому вскочить в седло. В седле нападавшие принимали его за своего, От того ему и удалось избежать смерти. К тому же было темно, а при свете фонарей и факелов вообще сложно разобрать, кто свой, а кто чужой. Коль верхом на коне, то значит свой. Главной задачей Максума было добраться до журналистов и попытаться увести их куда подальше. Он понимал, что нападавшие, кем бы они ни были, явились сюда именно за журналистами. Выследили, окружили, и вот теперь пытаются взять их живыми и он почти уже выполнил свою задачу. Он подскакал к тому месту, где, по его мнению, должны были находиться журналисты, спешился, оставил коня и нашел таки затаившихся документалистов. Но увести в пустыне он их пока не мог. Он слышал, а более того, чудил, что сейчас, именно сию минуту, увести их он не мог. Кругом были враги, они подбирались все ближе и ближе, Значит, вначале нужно было увести врагов, а уже затем вернуться к журналистам. Максум вскочил на коня. Несколько всадников возникли рядом с ним из темноты. Не разбирая, Максум выстрелил в одного, в другого и помчался во всю прыть, не разбирая дороги. Он рассчитывал, что враги помчат за ним, он уведет их подальше в пустыню, запутает в пустыне, потом вернется к журналистам и уведет их». И точно враги с яростными криками помчались вслед за ним. Максум мигом оторвался от них, шарахнулся вправо, затем влево, затем направил коня в ложбину между барханами, вынырнул из ложбины, выстрелил издали в преследователей, опять нырнул в ложбину, проскакал по ней, повернул коня и таким образом оказался у преследователей за спиной. А оказавшись за их спиной, во всю прыть поскакал обратно к затаившимся журналистам. Он успел бы к ним до наступления рассвета, он непременно успел бы, но его конь на скаку угодил ногой в расщелину между камнями, пронзительно вскрикнул и рухнул на песок. Максуму удалось освободить ноги из стремян, и он соскочил с коня за миг до того, как конь всем своим телом должен был навалиться на Максума. Оказавшись на песке, Максум поднялся и ощупью проверил, сможет ли его конь подняться. Увы, нога коня, угодившая в расщелину, оказалась сломанной. Вначале Максум хотел пристрелить коня и даже снял с плеч винтовку, но потом передумал. Его преследователи могли быть совсем близко, они могли услышать выстрел и прискакать, чтобы проверить, кто стрелял. И тогда все, пешему от конного не уйти, а тем более от нескольких конных. Какой-то миг Максум размышлял, что ему делать дальше. Выбора, собственно, у него не было, нужно спасать журналистов. Но уж слишком далеко ускакал на коне Максум, стараясь запутать своих преследователей. Вернуться пешком к мертвому оазису, где его ждали журналисты. Да, только так другого выхода не оставалось. В то же время Максум понимал, что до рассвета он туда не доберется. И, соответственно, при свете дня он вряд ли чем-то поможет тем, кого он должен был охранять. Он один, и надеяться ему не на кого. Все его подчиненные погибли. Что он может один против многих, кем бы они ни были? Мало что он может. И тем не менее нужно было идти к мертвому оазису. Нужно было попытаться спасти тех, кого ему было поручено охранять. И Максум пошел. Он шел скорым шагом, бежал, опять переходил на скорый шаг, вновь бежал. И все равно рассвет пришел в мертвый оазис раньше, чем Максум. Укрывшись за барханом, Максум видел, как к журналистам подъехали и подошли пешими люди, как о чем-то с ними разговаривали, как окружили их и повели с собой. В одном из тех, кто разговаривал с журналистами, Максум узнал Гюрзу. Он знал его в лицо. Итак, Гюрза и его люди. Предположения Максума оправдались. И это было плохо, потому что Гюрза был плохим человеком. Очень плохим. Убить человека, двух людей, даже пятерых, для него ничего не стоило. Под стать Гюрзе были и его люди. Все племя, кочевавшее по пескам Синайского полуострова. Когда журналистов окружили и повели... Максум незаметно последовал за ними. Он хотел знать, куда их ведут. А еще он надеялся на чудо. Вдруг ему каким-то образом все же удастся освободить пленных людей. Он шел за ними целый день до той самой поры, когда край солнца коснулся далеких барханов. У него не было еды, а вода давно кончилась. Но это его не беспокоило. Сын пустыни, он мог долго обходиться без еды и воды. Волновало его другое. Что же ему делать дальше? Он не сумел справиться с возложенной на него задачей – уберечь людей, которых ему поручили охранять. И что с того, что нападавших было много? Они напали неожиданно и со всех сторон, а все подчиненные погибли. Максум считал, что это не снимает с него вины. А значит, он обязан вызволить людей, которых ему поручили охранять, из плена. Любой ценой, даже ценой собственной жизни. Да, но как? Максум видел, как пленных бросили в яму. Вернее сказать, в две ямы. Отдельно мужчины, отдельно женщин. К обеим ямам была представлена вооруженная охрана. Охранников было много, Максум всех их сосчитал. Каждую яму охраняли по 10 стражей. Итого двадцать. Справиться одному с двадцатью противниками само по себе было делом немыслимым. Но даже если бы он с ними и справился, это ничего бы не дало. Потому что им на помощь тотчас же пришли бы другие вооруженные люди, и их было бы намного больше, чем охранников. И Максума убили бы. Нет, он не боялся смерти, он опасался другого. Сейчас он был единственным человеком, который знал, кто пленил советских журналистов и где они находятся. И если Максума не станет, то это будет означать, что никто не будет знать, куда подевались пять ни в чем не повинных людей. А значит, все они погибнут. Следовательно, он не имеет права погибать. Он должен остаться в живых, только так можно спасти пять несчастных людей, угодивших в плен к Герзе, этому страшному зверю пустыни. Он, Максум, должен привести сюда других людей, которые спасут пленников. Максум понимал, что в его распоряжении времени не так и много, всего два или три дня. Эти два или три дня – то самое время, в течение которого Гюрза будет играть со своими пленниками всевозможными способами, что-то требуя от них. Максум, конечно, не знал, для чего Гюрза захватил в плен журналистов. Может, ради выкупа, может, для каких-то других целей. Ясно было одно. Он взял их в плен не ради убийства как такового, иначе он всех их убил бы еще там, в этом проклятом мертвом оазисе. Но он их не убил, а привел в свое селение. Следовательно, несколько дней он будет добиваться от них того, ради чего он их и пленил. А потом никто не знает, что будет потом. Может статься, не знает сейчас этого и сам Гюрза, потому что многое будет зависеть от поведения самих пленников» а как они себя поведут, будет зависеть от того, что именно Гюрза им предложит. Но в любом случае, несколько дней в запасе у Максума имеется. За это время он во что бы то ни стало должен добраться до аэродрома на египетской стороне, того самого места, откуда журналисты в сопровождении Максума и его товарищей подчиненных отправились в Синайскую пустыню, и рассказать там, что случилось с журналистами и куда они подевались. Конечно, пешком он такой долгий путь за два и даже за три дня не преодолеет, Уставший, измотанный, без еды и воды, конечно, еду и воду можно раздобыть, Максум прекрасно знал, как это можно сделать, но все равно пешком далеко не уйдешь. Нужно раздобыть коня. Нужно непременно раздобыть коня и воды на первый случай. Понятно было, что и коня и воду можно было раздобыть лишь здесь, в селении. Что ж, так тому и быть. Древний арабский закон гласил, что араб у араба коня отнимать не должен, за такой проступок полагалась смерть. Максум был арабом, и он чтил арабские законы. Но вместе с тем разве те люди, которые проживают в этом селении, арабы? Они разбойники, они отнимают у других людей жизни, а значит, тем самым они ставят себя вне законов, всяких законов, какие только есть на этом свете, и древних арабских, и общечеловеческих, и, что самое страшное и непростительное, законов Аллаха. Увести коня у разбойников всегда считалось не преступлением, а доблестью. Дождавшись, когда совсем стемнеет, Максум осторожно выбрался из своей засады и вошел в селение. Он не опасался, что его признают за чужого. В почти непроницаемой темноте южной ночи все люди кажутся на одно лицо, да и не видно в темноте лиц, одни лишь силуэты. Но коней Максум найдет по их фырканью, по запаху, по тому особенному теплу, которое исходит от них. А дальше будет видно. Никого за исключением нескольких темных фигур Максум по пути не встретил. Те, кто ему повстречался, не обратили на него никакого внимания, даже не окликнули его. Что ж, тем лучше. Осторожно, не спеша, прислушиваясь к темноте, к звукам, Максум пробирался в центр селения. Сейчас он походил на осторожного, ловкого, уверенного в себе пустынного зверя, который вышел на ночную охоту. Зверя, который не имел права вернуться в логово без добычи. Разница лишь в том, что у Максума не было никакого логова, да и не нужно ему было никакое логово он намеревался, разжившись добычей, раствориться в бескрайней ночной пустыне. Лошадиное фырканье он услышал издалека. Не спеша вслушиваясь в звуки в темноте, Максум пошел в ту сторону, откуда раздавалось фырканье. Вот и лошади, причем не одна, а несколько. Кажется, это была коновязь, место ночлега лошадей. Максум прислушался. Людского говора и людских шагов он не услышал. Неслышно ступая, на ощупь стал проверять лошадей. Какая из них с седлом, какая без седла, привязаны ли они, и если да, то к чему именно. Конечно же, с лошадей на ночь снимали седла, но была еще не ночь, а только вечер, и Максум надеялся, что не все лошади еще расседланы. Наконец ему удалось нащупать оседланную лошадь. Более того, к седлу был привязан кожаный мешок. Осторожно развязав его, Максум нащупал в нем небольшой бурдюк с водой и, кажется, несколько лепешек и еще какую-то еду. Это была несомненная удача. Полминуты он постоял, прислушиваясь к тому, что происходит вокруг. Затем нащупал лошадиную морду и уздечку на ней, уздечка была привязана к длинной толстой жерди из карагача, единственного дерева, произрастающего в здешних местах. Стараясь не шуметь, Максум отвязал уздечку, ловко вскочил в седло и тронул поводья. Лошадь пошла шагом, и именно на это и рассчитывал Максум. Когда лошадь идет по песку шагом, то ее шагов не слышно. А значит, никто не услышит, как от канавязи выехал в вечернюю темень всадник и, следовательно, никто не бросится узнавать, кто этот всадник и куда он отправился. Ну а выехав за пределы селения, можно уже пустить лошадь рысью. Конечно, рано или поздно лошади хватятся, и вот тут-то наступающая ночь будет для Максума спасением. Никто его не увидит, и никто не сможет до наступления рассвета определить, в какую сторону он поехал. Значит, не будет и погони. А когда ночь закончится, Максум будет уже далеко. Все получилось так, как Максум и рассчитывал. За ночь он преодолел значительное расстояние, так что погони ему можно было не опасаться. Когда уже начало светать, он набрел на небольшое, всего в несколько хижин, селение. И это было еще одной удачей, потому что где селение, там и вода, и еда, и для всадника, и для коня. По неписанным арабским законам любого странствующего по пустыне человека, пешего или всадника, полагалось накормить и напоить, дать ему кров, если он пожелает, снабдить в дорогу едой и водой. Такой закон был едва ли не главным законом пустыни, и он соблюдался неукоснительно. Сам Максум хоть и устал, но ему не терпелось отправиться дальше. Время поджимало. Однако он вынужден был оставаться в селении до самой темноты, надо было дать отдохнуть коню. И только с наступлением темноты Максум отправился дальше. Он не боялся заплутать в пустыне. Он был сыном пустыни и отлично ориентировался в ней, а потому знал, куда ему ехать. Главное, нужно было добраться до места как можно скорее.